Прежде сыновей обучали отцы, но детей с даром со временем рождалось все меньше, а имевшие знания ревниво оберегали его. Дворец пророков и был создан специально для того, чтобы учить людей, рожденных с даром. Но в наши дни такие люди – большая редкость. Теперь даже у волшебников почти не рождаются одаренные дети. Мы – вымирающая раса. Ричард бросил последний взгляд на город и медленно встал. Они не удовлетворяют некоторые потребности, прошептал он. Они используют нас как производителей. Ворон тоже встал, изумленно глядя на Ричарда. Что? переспросил он. Они используют юношей, которые живут во дворце, чтобы плодить волшебников. Ворон нахмурился. Но зачем? Не знаю, но надеюсь выяснить, ответил Ричард. Хорошо, улыбнулся ворон. Это так смахивает на приключения». а мне хочется приключений». «А что ты знаешь о приключениях, Ворон?» спросил Ричард. «Ну, это какие-то захватывающие события», сказал тот, продолжая улыбаться. «Приключения», холодно произнес Ричард. «Это когда ты напуган до смерти и сам не знаешь, выживешь ты или погибнешь. Когда ты не знаешь, выживет ли тот, кто тебе дорог. Это неприятности, из которых непонятно, как выбираться». — Я об этом не думал, — растерялся Ворон. Тогда подумай, потому что я собираюсь устроить одно приключение. — Что ты затеял? — Чем меньше ты будешь знать, тем меньше беспокойства доставят эти приключения тебе. Лучше отыщи нужные мне сведения. Если завеса между мирами действительно повреждена, вся наша жизнь скоро превратится в одно бесконечное приключение. — Знаешь, — нерешительно сказал Ворон. — Кажется, мне удалось выяснить кое-что о том, что тебя интересует. — А камни слез? — Уоррен кивнул. — Я выяснил, что ты никак не мог его видеть, потому что он скрыт завесой, точнее, он часть завесы. — Ты уверен, что я не мог его видеть? — Конечно. Камень слез — печать, удерживающая безымянного в царстве мертвых. — Прекрасно! — воскликнул Ричард. — Молодец, Уоррен, хорошо поработал. «Значит, ты уверен, что камень слез никак не мог попасть в наш мир?» Уоррен покачал головой. «Это невозможно. Единственный путь, которым камень мог бы сюда попасть, через врата». У Ричарда мурашки по спине побежали. «Какие врата?» «Ну, это такое название», — пояснил Уоррен. «Так называют ход из мира мертвых в мир живых, который пока закрыт, но чисто теоретически может открыться». «Но открыть его можно». лишь владея обеими сторонами магии. Безымянный в подземном мире владеет одной только магией ущерба. Мы в нашем мире владеем только магией превращения. Ричард похолодел. «А если кто-то в нашем мире владеет обеими сторонами магии, он может открыть врата?» «Ну, конечно», — ответил Ворон немного испуганно, «но людей, владеющих обеими сторонами магии, больше нет». Последние погибли более трех тысяч лет назад. Он ободряюще улыбнулся Ричарду. — Нам нечего бояться. Ричард не улыбался. Схватив ворона за рукав, он посмотрел ему в глаза. — Ворон, скажи мне, что эти врата не связаны с магией Одена. Скажи мне, что их не открывают три шкатулки Одена. — Откуда ты знаешь эти названия? — прошептал Ворон. Кроме Аббатисы и тех двух сестер, во всем дворце только мне дозволено читать книги, где врата названы своим древним именем. Ричард стиснул зубы. Что случится, если открыть одну из трех шкатулок? Но ее нельзя открыть. Я же тебе говорил, для этого необходимо владеть и магией превращения, и магией ущерба. Ричард тряхнул его. Что случится, если открыть одну шкатулку? Тогда... тогда врата между двумя мирами откроются, завеса прорвется, и печать, удерживающая безымянного, будет снята. «И камень слез появится в этом мире?» Уоррен кивнул. «А если шкатулки закрыть, это восстановит печать?» «Нет». «То есть да, но закрыть их сможет только тот, кто владеет магией. Но если волшебник закроет шкатулку, равновесие все равно будет нарушено». потому что все волшебники владеют лишь магией приращения, и тогда безымянный вырвется из подземного мира. Точнее говоря, наш мир будет поглощен миром смерти. А как же закрыть шкатулку, чтобы снова разделить миры? Так же, как она и была открыта, силой магии превращения и магии ущерба. А при чем тут камень слез? Не знаю, мне надо изучить это. Тогда прошу тебя, поторопись, прошептал Ричард. «Пожалуйста, ответь!» — Уоррен испуганно посмотрел на него. «Не хочешь ли ты сказать, что тебе известно, где эти шкатулки? Ведь ты не нашел их, правда?» «Нашел ли я их?» — переспросил Ричард. «Последний раз, когда я их видел, одна из них была открыта. И тогда моего подонка-отца забрал подземный мир». Уоррен потерял сознание.